Его сердце пропустило. «Здравствуй», — сказал Хоган, входя в комнату. «Надеюсь, ты не возражаешь, если переговоры по этому яму». Он не лез от изумления, как сам перелег снять Хогана на момент. Я рад. И он все купил. Ровно секунда понадобилась ему, чтобы взять его внуки. «Веселая компания, ничего не скажешь!» Протянул сквозь угол. «Значит, ты есть тот парень, которого разыскивает полиция!» Хоган усмехнулся. «Не сердись, дружок!» Сказал он, прислоняясь к стене. «Сыщики и вправду думали, что это я прикончил хило, а у меня железные арики почему у тебя наверное тоже растыщить еще... мне нужна моя половина остальные деньги можете делить как хотите отчеканил энсон сжимая в кармане какой то хоган хлопнул себя по бокам и расхохотался а да ты не получишь ни цента выпекнул он не единого цента понял Забудь об этом, щенок, и учти, что ты у меня в руках. Убирайся отсюда и помни, если ты подстроишь мне какую-нибудь пакость, я сразу же на тебя настучу, куля следует, ясно? А теперь у нас все ноги пока цел. Мы с моей кошечкой хотим побыть наедине. Энсон стиснул зуб и посмотрел на огонь. Значит, ну, вместе Просил он ярость. «В основном она», — ответил Хоган, бросив на страхового агента злобный взгляд. «Я помог ей только в мелочах». «Помолчи, Чарри». Подала голос Мэк, «ты слишком много болтаешь». «Если ему хочется, пусть узнает все», с истевкой, — состевка ответил Хоган. «В конце концов, он не щадил себя, зарабатывая нам эти пятьдесят тысяч». А вот теперь ты в курсе дела и можешь со спокойной душой отмавляться спать. И чтобы ты не очень-то обижался, я обещаю купить тебе сигару, если еще когда-нибудь встретимся. Энсон не двигался напряженно, размышляя о чем-то. Наконец он посмотрел на Хогана и спросил. Ты говоришь, что полиция подозревала тебя -то? Ну, допустим. С С какой стати? не нашли в спальне мои пальчики. А может, и твои тоже. А у меня стопроцентное алиби. Энсон похолодел. Он вспомнил стеклянный пресс-побъех Хармаса и понял, что попался. Теперь у них были отпечатки его пальцев. Это конец. Но зачем тогда Хармас сказал ему что компания выплатит страховку. Нужели только для того, чтобы он, как дурак, приезжал сюда требовать свою долю? Он медленно оглядел комнату. Штропнул, подошел к буфету и открыл дверцу. Бек и Хоган настороженно следили за ними. Шучал. Стоял в самом углу, забил Задняя стенка была просверлена, и проводок от микрофона тянулся через дверь, под ковер, оттуда к окну. Тот, кто ставил устройство, почти не заботился о том, чтобы замаскировать его. Энсон спокойно повернулся к Хогану и помылил его пальцем. Тот послушно приблизился. С минуты он молча разглядывал микрофон, потом мелко задрожал уже секунду, подошедшая к него Мэг истерически захохотала. Идиотка! Брызжа слюной, заватил Хоган. Ты думаешь, что хитрее всех, да? ты? Слякоть! Проксидил Энсон. Все кончено. Мэгдокс и не думал выплачивать страховку. Он поставил нам капканом и мы попались. Ему надо было заставить меня прийти сюда. «Вы говорите, теперь весь наш стрелк записан на пленку, и можно начинать собираться в первую камеру». «Но только не я!» — вскричал Хоган, вытирая столбопот. «У меня алиби! А Одни ничего не докажут, я чист, как стеклышко, а вы отдыхайте, черт с вами!» Мэг повернула к нему бледное искаженное ужасом лицо. «Черри, Джерри, сделаю это ради тебя!» — пропорботала она, как будто ее слова еще могли что-то изменить. — Я тебя люблю. — Иди ты к дьяволу! — прорвчал Хоган. — Прилятеля своего забирай!